У тестя большой Почитай целые улицы А по сторонам все клетит До загоны В первоначалу хлев просторный В том хлеву стойло А в стойлах перерожденцы Волосатый, черный Страсть Вся шесть по бокам в колтуной свалямше морды хамский В лапруте бок То пойло и жбан лакает, а, то сен жует, то спать завалился, а трое в углу в берестяные карты дуются, переругиваются. Ты что, купелось глубее ходить? А ты помалкиваешь. Ах так, значит, а вот тебе подкидок. <соценно> <соценно> Тесть недоволен, когтями поскреб. Опять играем, а стоило нечищенный. Перерожденцы хоть бы хны. Не бей, хозяин, все будет чики-чики. Ходи, Валера. А вот мы вам козырного. Тест заругался. Повел Бенедикта дальше. Скоты, бездельники. Я тебе, дитек, Терентия дам. Он потише будет. Гляди, только не перекармливай. Хотел? Потап тебе, да он наровистый. Ужду грызет, хамит. Так, тут козляки. Энтих вот на мясо держу. Энтих на шерсть. С них э, джерси знатные, тёплые, баб любит что это джерси? Ну, такое вязаные Тут у нас куры Тут я вольер построил, зайцев держу Я она как? Бенедикт голову задрал Точно Клетка из прутиков плетёная, высокая-превысокая В клетке цельное дерево растёт Она самой наверхушке гнездо А в гнезде точно, зайцы. <мирает> вот один хвост высунул, помахивает, будто дразнится. <мирает> К Бенедикту теперь и помахать нечем, и копчик соднит. И дальше рядами все клетит, клетит. А тесть идет себе, направо на лево рукой тыкает. <мирает> Тут а, тоже курьезы у меня, живность всякая. Без обеда не сидим. У меня птицевого цельный день в лесу сидят. Полны силки приносят. Порядки, словядки в перяги хорошо супруг моя Феврония до да них охотится. А тут чего? Никого не видать. А, тут древеницу держу. Древеницу поймали. А, ага. она в дупле хоронится. О, как! Тесть кнут поднял, которым он перерожденцев охажил. Между прутьев просунул И по стволу постучал Древеница, вылазь Вылазь, кому сказал Молчит, не хочет Вылазь, говорю, сукина дочь здесь кнутовищем в дупло тыкнул И точно Быстро выглянула Мелькнула, как тень И назад головку спрятала Спрятал? Обрадовался тесть Чудеса Обомлел Бенедикт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 И он добру этому, вроде как, хозяин <смех> Хорошо, а -а. хорошо, но обернулся, грех жаловаться <смех> Еще боялся чего-то, чего боялся, ничего такого уж страшного Семейство дружное, за стол вместе садятся Стол каждый раз от стены до стены яствами уставлен А все до крошки съедают В Бенедикту за ними не угнаться <смех> Теща, конечно, больше всех себе накладывает Али, как Кудеяр Кудеярыч высказал, лидирует. За ней тесть, а посля Оленька. Ну а уж Бенедикт в хвосте плетет. Сколько же они над ним смеялись. но ну, по-доброму. А берем ничто не по путя, а все по-порядку. С первоначалу... На пирожки налегаем тут 40 в рот себе побросаем Один за другим, один за другим Как дорог После черед оладьем Эдь, кто без счета После папоротом закусим Разогревшись, к супу перейдем Орелок пять, откушавший Скажем Ну-ка, вроде аппетит проклюнулся Тогда уж черед мясу После мяса Блины сметанкой полить грибышей шеи поверх шмякнуть Трубочкой свернуть И, господи, благослови Жбан блинов-то и усидим Потом, конечно, жамки сладкие С толчеными огнецами Матрушки пышки <связь> а после сыр и фрукты <связь> бенедикт нипочем не хотел сыр и фрукты сопротивлялся <связь> это после сладкого сыр вы что <связь> <связь> <связь> смеялись над ним объясняли же тебе супруга моя вроне из французов да ведь объясняли так ведь какие вредные французы эти поешь сыру тот Тебя и выворотит И прощай обед Хоть сначала начинай А крыжовник этот Фрукт кислый, страшный Волосатый И того хуже Грызешь, плачешь Козляком себя чувствуешь Это обед Но а кроме обеда тоже перекусываем Завтрак Второй завтрак полник ужин обязательно и на ночь с собой миску с едой дадут А ну как ночью встанешь по нужде ли как от голда кишки сведет боже упаси поел отдыхать на лежанке лежать дремать у печки а то в сани сядем осень Подморозил, так оно и хорошо Вот с утра глаза продрамши С окна пузырь отведешь, глянешь Что природа-то, к зиме никак? Воздух такой свежий, холодный Небо в белой муте А в горнице чисто, тепло Печь потрескивает да гудит Лежанка широкая, да мягкая В лежанке оленька развалилась, разленилась Из-под одеяла вылезать не хочет Пойди сюда, Бенедили любит будем Окно опять завесишь Да и прикольненький под одеял <соединяющие> Налюбившись, выползешь к столу Позавтракаешь И в сани Сани тоже широкие, мягкие Шкурами усланы, да подушками с курьим пером а Холопы еще шкуры несут, вроде как одеял сверху Обтыкают тебя шкурами со всех сторон Лежишь, как в кровати Баю-баюшки, баю Теща берит к тебе, миску с пирожками тащит ну проголодаешься в дороге, не дай бог И рожденец валенками потоптывает, ворчит хорош хозяин собаку из дома не выиграет. На что намекает, сволочь? <говорит> Давай, Терентий, не рассуждай, езжай Да он пешком ходил, шеф <говорит> Как ты смеешь, а ну живо Вот порода подлая Все бы спорить, возражать, насвистывать Ленивая тварь попалась, расслабленная Нет, чтобы мчаться вихрем, как Бенедикт любил Нет Летется нога за ногу, свистит, зубоскалит. А если девушка какая просеменит, еще и комментарий себе позволяет. О, какой побед забьемистый. А ничего, кадр. Может, побросим этих? Эй, мочалки, валитесь сюда. Только народ пугает скотина и неуважение навлекает. А то вообще сядет посередине дороги и сидит. В чем дело? Тетеря. Кому тетеря? Каковый Терентий Петрович Я тебе покажу, Петрович Давай двигай Стой, куда тебя несет? А мне в парк И <свят> <Я> заржет, гадина <свят> Ну, в общем и целом, жизнь счастливая Все хорошо Ну, почти все Ночью Бенедикт просыпался с непривычки Сначала не мог понять, где это я Горница большая, окна от луны светлые, и полосы от того света на полу лежат половичками. Рядом сопит кто-то. А, это я женатый. Встанешь, пройдешься босиком, бесшумно. Вот постоишь, тишину послушаешь, тихо. Ну, Оленька сопит. Ну, где-то в доме храп далекий вдруг вскликнет кто-то во сне, но все равно тихо. А это потому, что мыши не шуршат, нет мышей. Сначала дико как-то было. Мышь шуршит, жизнь идет. А и в стихах так указано. жизни и мышь, и беготня, что тревожишь ты меня. А тут ничего. Бенедит хотел спросить, да как-то неловко было. Глупости всякие спрашивать. Нету, так, наверное, всех выловили. Да, хорошо Тепло, сытно, жена в теле Да и к своякам привык Ничего страшного Не без недостатков, но это уж как все люди Все люди разные, верно ведь? Теща, к примеру С ней, как бы сказать, скучно Поговорить не о чем Все только кушайте, да кушайте Понял, кушаю Рот открыл, наложил еды, закрыл, жую Проглотил Приноровился заговорить, а она Вы совсем ничего не едите Может вам не вкусно? Тогда так и скажите Нет, все замечательно, я просто хотел А, замечательно, так и кушайте да я... Нашей едой блескайте, что ли Нет, я не... Может вы к каким деликатесам привыкши? Я а От нашего носа вроде я... У нас, конечно, без разносолов Чем богат, тем рады А если вы нашу не признаете я... Оленька, жену тебя капризный какой Уж если мою стряпню в рот не берет Я уж прям не знаю, чем его кормить Бень, не расстраивай маменьку, кушай Да кушаю я, кушаю Плохо, значит, кушай <рекунь> Вот такие преркания, как пойдут, так все искусство, стихи там, али что, из головы и <рекунь>